Создавшееся положение нужно было обдумать. Где? В каком укромном уголке? Первая мысль очевидна. К Аракчееву. Очевидна вторая мысль. Единожды солгавший, кто тебе поверит. Если Аракчеев не пожелал разделиться с отцом и благодетелем рискованное Даганрогское уединение, если в самую тяжелую минуту воспользовался трагическим поводом и послал неформальное прошение об отставке, кто может поручиться, что он не выдаст снова? Третья мысль неочевидна. Но предположить ее можно с большой степенью вероятности. В Киев, в Лавру, в пещеры или скиты. Здесь он найдет укрытие. Здесь дадут душеполезный совет. Здесь о нем помнят. Возможно, что именно здесь ему и было предсказано прижизненное удаление с трона. Здесь не выдадут. Мысль четвертая. К Фотию. В Новгородский Юрьевский монастырь. Фотий спрячет. Фотий поймет. Фотий сам говорил, что грядет страшная революция. Пятое. Москва, Филарет. Владыка мудр, он умеет хранить тайну, что уже доказал однажды. Мысль шестая, Валаам. Здесь царь тоже был, здесь его тоже помнят, здесь его тоже не выдадут. А больше бежать было некуда, потому что в Сибири русского царя не ждали. Надежных знакомых здесь он не имел, Сибири прежде не посещал. Чтобы понять, какой выбор сделал бы Александр Павлович, не надо заглядывать ему в душу. Достаточно посмотреть на карту. Ближе всего к Таганрогу – Киев. Последнее, о чем не так уж трудно догадаться, это о том, что сказали «бы» Александру Лаврские старцы. И среди прочих слепой провидец Вассиан, который был тогда еще жив. Он умрет в 1927 году. Они сказали бы ему правду. Их оценки не совпали бы с оценками великого русского сердцеведа Ивана Николаевича Толстого. А если бы старцев и давили спазмы в горле, если бы в их глазах и стояли светлые лучистые слезы, то были бы слезы сочувствия и спазмы сострадания. Какой же ценой придется искупать этот грех? Одни умиляются романтичностью предания, другие разоблачают несостоятельность легенды, и никто не посягает на саму романтичность. Между тем, она-то и есть единственное, что здесь безусловно отсутствует. Скончался ли Александр I в Таганроге или нет, в любом случае Александровское царствование завершилось 19 ноября 1825 года. Ибо как монарх Александр Павлович, несомненно, в этот день умер. Физически или метафизически для понимания той эпохи, как событие политического и ее исторической оценки, не так уж и важно. Ибо свет, исходящий от личности Федора Кузьмича, не рассеивает темные стороны Александровского правления. И в любом случае босиком по сибирскому снегу в толпе арестантов шел не русский самодержец, а частный человек, ищущий спасения. Носил ли он в своей прошлой жизни имя Александра Павловича Романова или не носил, этого мы с последней достоверностью не знаем. И вряд ли узнаем когда-нибудь. Что не мешает допустить такую возможность?